Дальше шло все так естественно, будто само собой разумеется. Будто не было никакой аварии, никаких похорон. Не было ни бабки, ни тех сорока дней медленного истязания себя. Я старалась не задавать вопросов. Просто слишком хотела, чтобы оставалось так. Не стану врать, что ответы мне не были любопытны. Скорее, я просто боялась их. Когда Андрей забежал ко мне в сауну, где я работала, совершенно без предупреждения, прямо перед началом вечеринки по поводу дня рождения Лизы, я опешила. И что я ей скажу? Мой муж встал из могилы? «Андрей?» Удивилась она. А у меня остановилось сердце. «Что ты тут делаешь? Думала, ты только в библиотеках развлекаешься». «Что? Она не помнит?» – подумала я, ожидая продолжения разговора. «Ты права. Книги – моя главная зависимость». Андрей поправил свои очки, на этот раз указательным пальцем. «Но разве не нужно интересоваться увлечениями любимой?» «Расширять кругозор, так сказать?» – ответил он вопросом на вопрос. А потом зашел за стойку и демонстративно поцеловал меня в шею. Я поежилась, потому что стало щекотно. Лиза засмеялась, затем перевела взгляд на меня и кивнула. Ее глаза и приподнятая бровь говорили «Я впечатлена». Андрей протянул ей красивую подарочную корзинку с Рафаэла, цветами, спелой вишней и длинным плотным конвертом. «С днем рождения, прекрасная подруга моей идеальной жены». «О, спасибо, неожиданно. Ну тогда бери полотенце и давай к нам». Когда моя смена закончилась, я тоже присоединилась к веселью. Андрей вдруг стал душой компании». Не уступал в остроумии, обмениваясь репликами с Лизой, нашёл общий язык с ее парнем Вадимом, которого всегда считал разгильдяем, и со всеми нашими знакомыми, при этом не забывала про меня. Все время обнимал и интересовался, не скучно ли мне. Я провела весь вечер с открытым ртом от удовольствия и удивления. Когда парни устроили плавание на перегонке в бассейне, Лейла и Света ударились в споры о пользе и вреде ношения бюстгальтера. Лиза со своим «минус первым» неприкрыто заскучала, и я предложил ей вместе погреться в парной. Подруга тут же оживилась, сняла с запястья тканевую резинку, перехватила свои длинные золотистые волосы, скрутив пучок на макушке, и направилась за мной. Мы устроились на нижних полках напротив друг друга. Я откинулась назад, впитывая уставшими за день мышцами спины теплое, благотворное дыхание прогретого дерева. «Как же хорошо!» «Ну не смешно, если подумать. Администратор в сауне, но уже и не припомню, когда в последний раз была в парилке». Выдохнула я. «Сапожник без сапог получается? Что ж тут смешного? Проза жизни, грусть, печаль». Отозвалась Лиза, разглядывая свой свежий праздничный маникюр. «Получается так. А как же забота о себе любимой? Ломать шаблоны и всё такое?» «Да я все понимаю, Лизочка. Но ты видела хоть одного человека, который с радостью задержится лишний час на работе? Отпахала смену и бежишь домой на счастливых ногах. Хотя все чаще на гудящих плетешься к такси». «Торопишься к любимому?» Я только улыбнулась и кокетливо прикрылась ладонью. «А что это он тебя не встречает лично?» «Встречает, конечно. Иногда, если расписание удачное, и сам не на работе». «Может, тебе спину размять? Ну, это, наверное, весь день за стойкой». «О, это было бы очень кстати». «Ведь это у тебя сегодня день рождения, а не у меня». «Пф, подумаешь, как не родная! Лиза скривила рот. В следующую секунду она уже сидела позади меня и по хозяйски массировала мне плечи. Надо сказать, получалось у нее превосходно. В какой-то момент я чуть не застонал от удовольствия. «Теперь я, наконец, понимаю, почему ты выбрала в мужья этого Андрея. Поначалу он показался мне таким занудным ботаником, а оказалось...» «Да на самом деле он очень весе...» вися... «У него такое горячее тело!» Лиза с восторгом присвистнула. «Воу-воу, полегче, он все-таки мой муж!» «А кто у нас тут такой ревнивый? Стало быть, щекотки боишься?» Она прошлась пальцами по моим ребрам, и я покатилась со смеху. «Будешь так делать, сбегу от тебя!» «И куда же?» «На верхнюю полку!» Действительно, из всей компании у Андрея была самая подтянутая фигура. Плоский живот, сухой очерченный пресс, и, наконец-то, мне выпал шанс невзначай этим похвастаться». Внутри меня просто разбирал от гордости. Конечно, Лизин Вадим был тоже неплох, если не считать пивного животика и небольшого спасательного круга по бокам. У него были широкие плечи и сильные руки, и в целом он выглядел довольно мужественно. Генрих, который работал медбратом, был высоким и жилистым, но слишком уж худосочным, а Рома, муж Лейлы, и вовсе походил на плюшевого мишку, мягкого и пушистого, который очень любит мед. Хотя Лиза убеждала, что Лейла сама раскормила его после свадьбы. «Не знаю, не довелось встречать этого Аполлона раньше». Когда вечеринка закончилась, мы с Лизой и Генрихом собрались первыми и поджидали у входа остальных. Все были немного навеселе. Пока Лиза поправляла Генриху сбившийся воротничок рубашки, я стояла рядом с подаренной ей охапкой цветов и гоняла языком во рту обглоданную вишневую косточку. «Ай!» — Генрих взвизгнул. Видимо, Лиза зацепилась кольцом за волосок, растущий по нижнему краю стрижки. «Осторожно, ты мне так все волосы повыдираешь!» «Невелика потеря, у тебя их еще много в других местах, я все видела!» — подмигнула она. Я хотела было рассмеяться, но на вдохе случайно втянула косточку и закашлялась, начиная задыхаться. Генрих отреагировал моментально. Подошел сзади, подхватил меня под грудью, надавил два раза, и вот посягательница на мою жизнь выпрыгнула изо рта и валялась на ступенях у входа. Генрих поднял косточку и торжественно продемонстрировал. «И награда, вишневая косточка, за спасение миллионов невинных жизней присуждается Генриху Михельсону», – объявил он. «А ну отдай!» Краснее я потянулась за свидетельством своей неуклюжести. Сейчас я ему очень благодарна, но тогда мне почему-то стало ужасно неловко. «С чего бы это? Станет частью моей коллекции. Хоть что-то должно напоминать, что жизнь прожита не бесценно». «Могла бы, кстати, и спасибо сказать». Он сунул косточку в карман. «Спасибо, Генрих, но не обязательно из этого разыгрывать такую драму. Видишь, девушка смущается», — вмешалась Лиза. Дверь открылась, и остальные вышли к нам. Андрей, победивший в заплыве, воодушевленно рассказывал, как он научился плавать только на первом курсе университета, и как ему было стыдно, когда тренер мотал его, держащегося за длинный шест по всему бассейну на глазах у одногруппниц. Теперь с ним стало намного интереснее, его признали мои друзья, и Лиза начала чаще приглашать нас на совместные встречи. Та авария и последующие 40 дней словно стерлись из жизни и памяти всех окружающих. Всех, кроме меня.